Через два часа мы собрались в том же кабинете возле Тронного Зала, где всего лишь сутки назад а р х и м а к г а л о н вместе с лордами а р г о с а и Традина поведали мне о своем сумасшедшем плане. И я на него согласилась, не до конца веря, что нам удастся. Но все сложилось самым удивительным образом, и я чувствовала себя невероятно счастливой, проведя эти часы вовсе не за тем, что принимала поздравления в Тронном Зале, а вместе со своим сыном. рассказала Хайдену заключительную часть истории графа Монте-Кристо, но чуть переиначив, чтобы любовь уверенно победила зло. Потом мы ещё немного почитали, просто так, не ради з а н я т и я а чтобы вспомнить и уже больше никогда не забывать буквы. После этого я отвела маленького наследника графства Амантелла и Сирина на занятия по фехтованию на задний двор замка. К моему удивлению, проводил его вовсе не старый наставник Хайдена Брокс. Нет, тот не погиб в битве с войсками Моргана. Стоял чуть в стороне, посматривая, как сошлись в шуточном бою два горных лорда — Лекс и Конрад д о у в и л ы За ними наблюдала их совсем юная копия — младший брат танки д о у в е л так вовремя п р и в е д ш и армию с е в е р а к стенам а м о н т е л а Ещё с десяток воинов и целая толпа зевак. Впрочем, завидев нас с Хайденом, горные лорды мужские забавы отложили на потом — И Лекс д о у в и л тут же направился к нам. Подошёл. Огромный, полуобнажённый и потный. Поздравил меня и Хайдена с прохождением испытания, заявив, что ничуть не сомневался в его результате. Затем попросил у меня разрешение тренировать маленького принца. И на лице моего сына тут же появилось восторженное выражение. После того, как Лекс спас нас во время штурма, Хайден успел проникнуться к горному лорду симпатией. а с к о н р а т о м они подружились ещё в лесу. И я тоже, не удержавшись от улыбки, заявила, что нисколько не буду против. «Я смогу стать таким же сильным, как горные лорды?» — спросил у него Хайден. «Ты и так уже сильный», — уверенно заявил ему Лекс. «Правда, твоя сила ещё дремлет, но с каждым годом она станет только расцветать. Всё, что от тебя требуется, правильные навыки и способность ею управляться». «Я тебя этому научу». Оставив Хайдена вместе с горцами и несколькими охранниками, которые таскались за нами как привязанные, я отправилась в свою комнату, чтобы сменить белое платье на положенное вдове Дункана чёрное, потому что собиралась посетить совет лордов Северного предела. Но на этот раз уже в качестве леди Гровер, законного опекуна своего сына Хайдена, лорда Амантелла и Серина. и претендента на золотой трон Срединного королевства. Как оказалось, в моих покоях меня поджидал небольшой подарок от Лекса д о у в и л а Нет, это были вовсе не золото и бриллианты, а небольшие деревянные чётки, в обитой бархатом коробочке, на каждый из бусин которых оказались искусно вырезанные надписи. н о с к о л ь к о бы ни старалась, я так не смогла прочесть ни одной буквы. Буквы горного народа были мне незнакомы. Отчёток шло тепло и уверенная сила дарителя. Поэтому я не смогла отослать их обратно вот так сразу. Вместо этого сжала в руке, решив, что немного с ними похожу, а потом уже верну Лексу. Например, отправлюсь с его подарком на Совет Лордов, где мне не помешает уверенность в себе, потому что мы собирались решать, как быть дальше и что сказать Моргану Гроверу, пока тот не сказал это за нас». Этот самый совет проходил в знакомом мне кабинете рядом с Малым Тронным Залом. Но на этот раз к Архимагу и законным хозяевам графства Аргуса и Традина присоединились еще трое лордов, в верности которых, по утверждению Архимага, не было никаких сомнений. Поздравили меня с тем, что я теперь официальный опекун Хайдена Гровера, назвав свои имена, и я вежливо поприветствовала лордов Модена, Ороса и Туи. графства которых лежали в центральной части Срединного королевства. А ещё, как оказалось, у меня теперь тоже есть г р а ф с т в о Вернее, родовой замок с огромными земельными наделами в Восточном пределе, а также пятизначная сумма годового содержания, которые, несомненно, делали меня одной из богатейших вдов Срединного королевства. И как только закончится короткий срок Траура, одной из самых желанных невест р у е м и р ь я На это я, округлив глаза, взглянула на советников с изумлением. «Свадьба», — сказала лордам, — «это, конечно, хорошо и очень весело. Но вторично, пока под стенами Амантеллы стоит армия Моргана Гровера, а меня по рукам и ногам связывает договор, по которому наш хм, усопший король отдал меня лорду Лексу д о у в е л у из горного народа. Наша первостепенная задача — остановить войну». после чего придумать, как выполнить условия горных лордов, доставить Хайдена на остров Истинах, где он попробует вытащить из скалы кинжал богов. И если ему это удастся... Ну что же, если Хайден каким-то чудесным образом сядет на трон Срединного Королевства как истинный король, то я... Я буду при нём регеншей, и тогда Лексу д о у в и л у будет довольно сложно заявить на меня права, но, к сожалению, возможно. «С испытанием можно немного погодить», — заявил один из новых советников. Я попыталась вспомнить его имя. Молод и крепок, но при этом осторожен, что мне симпатизировало. Лорд Туи, вот как его звали. В договоре не указано, как скоро это должно произойти. Угроза армии Моргана значительно серьёзнее. «Горные лорды настаивают на скорейшем его проведении», — отозвался лорд Аргуса. «Не так давно я говорил с Лексом д о у в и л о м Если мы не решим вопрос с Морганом первыми, решать его будут они. И кто знает, чем для нас это обернётся». Я понимала. Горные лорды вполне могли проложить себе дорогу к острову истинных мечами и драконьим пламенем, ожидая участия нашей армии. А это означало те самые поминальные костры, виды которых я бы хотела избежать. Может, нам удастся всё уладить без битвы? задумчиво произнесла я. Вместо этого — решить, как нам попасть на Остров Истинах и провести и с п ы т а н и е мирным путём, придумать, как задурить голову нынешнему королю, чтобы он нас пропустил. Мои мечты, как оказалось, получили реальное воплощение. Морган Гровер уже сделал свой ход. Архимаг показал мне на небольшую тёмную шкатулку. Сиротливо стоявшую в углу стола и одинокий свиток, перевязанный тёмной лентой. «Прислали от него час назад». «Что там?» — спросила я у советников. «Послание и шкатулка предназначались мне, поэтому содержимого никто не знал». «Прочитайте», — отозвалась я, повернувшись к Архимагу, знавшему о моём затруднении с буквами. «Я бы хотела, чтобы это услышали все присутствующие». И он прочёл. Морган Гровер подошёл к делу сухо и расчётливо. Заявил, что раз уж его дорогой брат погиб на поле битвы, а его сын слишком мал, чтобы стать серьёзным претендентом на трон Срединного Королевства, то во избежание кровопролития и дабы прекратить гражданскую войну, в которой он больше не видит никакого смысла, «Испугался армия горных лордов у своих дверей», — пробурчал лорд Традина. «Они привели в а м о н т е л л целое войско». «Весь север на нашей с т р а н е и Моргану так просто нас уже не взять. Зато при удачном стечении обстоятельств мы вполне можем дойти до Дайсы, если, конечно, Великая Степь не пришлёт свою армию на помощь Моргану». Пожав плечами, я повернулась к Архимагу, и тот продолжил чтение. «Дабы прекратить бессмысленную гражданскую войну, которая угрожает стабильности Срединного Королевства», с каждым годом всё сильнее и сильнее страдающего от ударов демонов. Я бы хотел предложить...» Тут он перестал читать и уставился на меня. «И что же он хм, хочет предложить?» — спросила я. «Брачный союз», — усмехнулся Архимаг. И я, крутившая в руках чётки Лекса, выронила их из рук. Морган сошёл с ума, вынесла свой вердикт, когда ко мне вернулся дар речи. свихнулся от горечи утраты своего троюродного брата, которого сам и уничтожил. Но мою шутку почему-то никто не оценил. Молчали, дожидаясь окончания письма, в котором нынешний король или же узурпатор, как его называли верные Дункану люди, всё вполне продуманно расписал. В цветастых выражениях Морган заявлял, что понимает, «Сейчас я ношу траур по погибшему мужу». Но через две недели... Он готов повторить своё предложение и сделать всё, чтобы покорить сердце юной леди Гровер. Но при этом я не должна забывать, что наш союз приведёт к миру и процветанию Срединного Королевства, которое устало от ненужного кровопролития. Он же сам его и начал, захватив престол, — пробурчала я. Как оказалось, это ещё не всё. Морган готов усыновить Хайдена, признав его кронпринцем и своим наследником, став ему настоящим отцом. Интересно, какому именно принцу Хайдуну он готов стать отцом? Я снова принялась крутить чётки, касаясь пальцами резных боков. Уж не тому ли, за чью голову пообещал две тысячи таллинов. Но Морган, к а з а л о с ь ещё не всё сказал. Вернее, не всё пообещал, потому что в конце своего письма он принялся горячо заверять, что наш союз будет основан на любви и доверии. В доказательство этого он готов помиловать всех, кто выступил на стороне его мятежного, но искренне любимого троюродного брата. Затем упомянул, что ему успели донести о несказанной с красоте ю н о й Райли Гровер. И он воспылал ко мне столь сильными чувствами, как никогда ранее. «Как-то быстро он воспылал», — хмыкнула я. «Надеюсь, в его лагере водятся огнетушители?» «Но мою шутку снова никто не оценил». Наверное, потому что не знали, что такое огнетушители. К тому же одним письмом Морган не ограничился, прислав мне дары. После того, как Архимаг заверил, что внутри шкатулки не спрятаны магические ловушки, я осторожно открыла крышку. Внутри оказалось дивной красоты рубиновое ожерелье и массивные золотые браслеты, инкрустированные драгоценными камнями. И ещё там лежал небольшого размера портрет. Взяв в руки, я поднесла его поближе, чтобы лучше рассмотреть. Но тут мои вмиг ослабевшие пальцы разжались, и небольшая деревянная картинка со стуком упала на столешницу. Потому что с портрета на меня смотрел д о н к а н Гровер.